Глава 6. Храм Вознесения с пятью куполами и изящной каменной резьбой был слишком большой и просторный для такого заштатного городишки, как Вяльце. Впрочем, он был известен на всю область. К нему съезжались греко-католики из самых разных, в том числе отдаленных мест. Сколько помню, около него всегда теснились толпы паломников, религиозных фанатиков и проводились такие массовые мероприятия, во время которых сам город казался совсем крошечным, таким бледным приложением к храму. В 1940 году храм Вознесения советская власть закрыла. Открыли его вновь уже немцы. В него прибыл служить хорошо известный среди униатов, а еще больше среди радикальных националистов священник Стрельбицкий. Он настолько умело сжег глаголом сердца, что пользовался популярностью побольше, чем самые знаменитые оперные певцы. Народ просто ломился к нему. Слушали его обычно, не проронив ни слова, и глаза у паствы были какие-то жадные. Кадыки ходили, а у кого и слезы наворачивались на глаза. Вот и сейчас вся площадь перед храмом была заполнена народом. Сам Стрельбицкий величественно возвышался на мраморных ступенях, и внушал что-то благостное своей благодарной пастве. Вклинившись поглубже в толпу, я смог расслышать проповедь о том, как нужно любить немца, спасителя от большевистской заразы. Прибыл я в Вяльце этим утром, и дабы не искушать судьбу, ближе к вечеру должен был покинуть городок. Заложил в тайник послание, взял почту, сделал свое дело». За последние месяцы я научился настолько мастерски просачиваться через все преграды и пудрить мозги полицаям, фельджандармам, размахивать документами, что постоянно использовался как связник. Ну а в свободное от посещения оккупированных городов и весе и время участвовал в партизанских акциях, где очень кстати пришлись мои таланты по ориентированию в лесу и хорошее знание местности. Что стало для меня самым тяжелым в партизанской жизни? Трудно поверить, но труднее всего было бросить курить. Огонек в лесу — это демаскировка. Осмолил я самым ядреным табаком с детства и уже не представлял себя без этого пагубного пристрастия. Пришлось бросать разом и навсегда, а не как у Марка Твена. Курить бросать удивительно легко, я сам бросал раз сто». Конечно, была опасность, что в Вяльцах меня опознают, хотя я старался изменить внешность, отрастил усы, голову брил наголо. Но все равно узнавали. Пару раз наталкивался на знакомых. Говорил им, что пристроился у дальней родни в соседнем районе. Несмотря на хваленный немецкий орднунг и бюрократию, многие крестьяне свободно снимались с мест и переезжали в поисках более благодатных краев, еще не осознавая, что катастрофа царит везде». В разговорах с односельчанами выяснилось, что после побега из села меня и не искали толком. Полицаи удостоверились, что я уехал, поставили галочку и отвязались. И загрести меня хотели не как подозреваемого в связях с партизанами, а как неблагонадежный элемент, которого ждет не дождется трудовой фронт в Германии. Не застав меня, схватили кого-то другого. В общем, при соблюдении мер осторожности чрезмерного риска в таких вылазках не было. Хуже всего было нарваться на купчика или его товарищей по оружию. Но я научился обходить загодя такие препятствия. У храма полицаи присматривали за порядком, но все были, к счастью, незнакомые. Бросилась в глаза масса народа в полувоенной форме, в шинелях, в перетянутых ремнями зипунах. Вид у этих людей был решительный, и раньше я подобных субъектов в таких количествах не видел. Стрельбицкий, между тем, перешел к коронному номеру своих театральных программ. Как нижайше всем частным униатам нужно молиться за свободную Галицию. Все эти его проповеди с самого начала больше смахивали на митинги. Он с ликованием зачитывал решения АУМ, воззвание Бандеры, транслировал в массы идеи независимой Украины, которой Гитлер пока что союзник. Договорился до того, что однажды приехали фельджандармы и отвезли его на разбирательство в комендатуру. Выпустили, правда, на следующий день. После этого разглагольствовать он меньше не стал, но теперь все больше распинался об ужасах и мерзостях большевизма, а также о мудром Гитлере. И все же не удерживался, не упускал случая вставить «Галиция станет свободной». Вот и сейчас он прошелся по большевикам, которых надо выявлять и поднимать на вилы, по партизанам и беглым военнопленным, которых тоже надо срочно найти и поднять на вилы, по евреям, заговорщикам, врагам свободной Украины, коих тоже непременно ожидают вилы. За все эти явно не христианские, а побесовские кровожадные призывы хотели мы его прихлопнуть, но передумали». Не стоило злить и отвращать от нас население, большая часть которого колебалась. Добрая половина присутствующих на площади, особенно те, что в шинелях, на моих глазах буквально впадала в религиозный экстаз. Многие уже стояли на коленях, в чем-то клялись, зачем-то обещали умереть. И не только обещали, готовы были умереть и убивать хоть сейчас. Без оглядки. В слепой холодной ярости идти туда, куда взмахом указующей длани пошлют попы и командиры. За свободную Украину без большевиков, жидов и поляков. Зрелище давало повод для размышлений. Для меня было очевидно, что националистическая истерия нарастает, и это явно неспроста. Вскоре будет такое давление в этом котле, что он рванет и разнесет все вокруг. С церковной площади я двинул в сторону нашего села. Было еще одно недоделанное дело. При каждом визите в наши края я старался навестить Арину. Просто не мог оставить ее одну. Она все так же притягивала меня, заставляла вращаться вокруг своей персоны. Она была дома. Присмотревшись и оглядевшись окрест, я осторожно двинулся к крыльцу с покосившейся незапертой дверью. Мог нарваться на любые сюрпризы, поэтому не уставал озираться. Это уже давно вошло в привычку чутко ощущать изменения в окружающей среде. Сейчас я опасности не ощущал, зато, как всегда, когда переступал этот порог, испытал тягостное чувство. Тягостен этот, опустевший после смерти ее отца и наполнившийся тоской гулкий дом. Все тягостнее становилось и состояние Арины. Она стала крайне замкнутая, одеваться старалась, как заморашка, и постоянно прятала взгляд — Делала все, чтобы на нее не обращали внимания. И стала очень злой, но все равно оставалась для меня такой же привлекательной. Приняла она меня, как всегда, холодно. Но все же приняла. В очередной раз всем своим видом показывая, что я ей не в радость и что меня здесь не ждут. Или все же ждала? Кто этих женщин поймет? Они все равно говорят всегда не то, что думают, а думают не то, что чувствуют. Поступают же вообще вопреки и чувствам, и мыслям, и логике. Она разлила по чашкам какой-то эрзац. Он считался у немцев кофе, и ей выдавали его в клинике. «Арина, ты же скоро совсем зачахнешь», — произнес я, отхлебнув горький и неприятный на вкус кофе. «Что ты тут вообще делаешь?» «Тебе не понять», — ледяным тоном ответила она. «Ну так объясни». «Я медик. Я помогаю людям. Я лечу людей» в то время как вы все больше их калечите. Мы калечим. Вообще-то мы с оккупантами боремся. Вы все время с кем-то боретесь. За клочки земли, за вашу глупую идеологию. Только не за людей. А человек хочет покоя. Вы же несете ему разорение и гибель. Вы...» Она судорожно вздохнула, на глазах выступили слезы. Да что-то совсем все запуталось у нее в голове и как-то неправильно она распоряжалась своей жизнью. Я ничего не мог с этим поделать, только обивать ее пороги и играть дурацкую роль влюбленного рыцаря. Ушел от нее, в очередной раз чертыхаясь и решив, что надо заканчивать с этими визитами. Я же подвергаю себя риску. В неуравновешенном состоянии она вообще может меня сдать полицаем. Но очень хотелось верить, что не сдаст. Мальчижество все это, конечно... Однако куда же мне без него, если я и был мальчишкой? Просто на мои плечи легла неподъемная тяжесть долга и борьбы. Но шальные юношеские порывы это не отменяло, и я знал, что при случае все равно предуснало.